Глава десятая. Спелые вишни топчут бесстыдно враги. Всех закопаю. Я лежал на кушетке голый и надежно зафиксированной ремнями, чтобы не мог даже пошевельнуться. Гарнитуру и автомат оставил вместе с одеждой. Хорошо хоть никому в голову не пришлось следовать мои вещи. Вот бы удивились. А так они лежали себе спокойненько на стуле за ширмой, там, где я разделся, и так, чтобы мне было их видно. Что ж, определенная доля уважения к испытуемым тут есть. Это обнадеживает. Хотя, возможно, это уважение не испытуемому вообще, а именно Користу. По всей вероятности, ученые не были одаренными. Как такио, когда он пришел ко мне. Все-таки одаренность, пусть даже самым слабеньким духом, переводила человека в разряд «Аристо». А обычные люди, пусть даже умные, талантливые или вообще гениальные, но не одаренные, автоматически в иерархии тутошнего общества располагались на ступеньку ниже. Думаю, для многих, а может и для всех ученых, это было обидно. Я понимал их. Сам подобное испытал с Грачом. Он тоже считал себя человеком первого сорта, потому что его отец богат. Но я не считал себя особенным. Я просто пришел на испытание, потому что у меня не было выхода, и потому что мне нужно было освободить мою семью. Я лежал на кушетке, которая была устроена таким образом, что могла менять положение испытуемого. Не только поднимать ему голову или ноги, но и переворачивать на бок, и все это в автоматическом режиме. Опять технологии, блин. Умные унитазы, умные кушетки. Я-то привык по-простому. Дома у родителей Кеншина все было аскетично. Про Россию вообще молчу. Хотя в интернетах писали, что в инновационных центрах тоже все на высоте. Не знаю, я там не был. Но зато был в соседнем научно-исследовательском институте. Поэтому я теперь тут. Вокруг меня суетились двое в белых халатах. Один очкастый, другой лысый. Они на присоске подсоединяли ко мне электроды и настраивали аппаратуру и количество присосок, и сложность аппаратуры сильно отличались от того, что я видел в школе. А я вдруг подумал, а не изрубить ли и тут все к херам, как только по мне пустят ток. Не из подопытных же они компенсируют затраты на исследования. Но потом вспомнил слова отца про достоинство и решил, что буду терпеть. Однако пустили по мне не ток, а вибрацию — И поначалу такую, что аж зубы заломило от неожиданности. Пришлось начать делать дыхательные упражнения, чтобы хоть немного погасить ее, чтобы действительно не вызвать меч и не наделать тут переполоха. Шиджо, который стоял рядом со мной и следил за моими реакциями, что-то крикнул, и лысый тут же снизил вибрации до терпимого уровня. И на том спасибо. Через какое-то время я почувствовал, что вибрации меняют частоту и интенсивность. Едва заметно, но все же меняют. Возникло желание поиграть с вибрацией, гасить ее или усиливать, то есть использовать резонансы, или вообще менять частоту по своему желанию. Я вполне мог это сделать, но в последний момент передумал. Не захотел давать белых халатникам дополнительную пищу для размышлений. Меньше будут знать... Крепче будут спать. «Основные характеристики сняли», — сказал, наконец, Шиджо. «Сейчас пройдем в другую лабораторию. Есть вопросы по духовному полю». «Блин, вот вопросов мне только не хватало. Мне очень хотелось, чтобы наука по поводу меня сказала, что я самый обычный одаренный, ничем от остальных не отличаюсь, и все предсказания не про меня. И тогда грёбаная инквизиция оставит меня в покое. Меня и мою семью...» Поэтому появившиеся вопросы меня напрягли. С другой стороны, какие именно вопросы? Вопросы бывают разные. И могут быть самыми невинными, а я уже панику поднял. Спокойно, полит Спокойно. И я как бы, между прочим, спросил, что-то не так с духовным полем? Обычно мы сразу определяем структуру духовного поля и стихию, которая этому полю соответствует. Но сейчас данные не позволили это выяснить. У вас очень высокий порог чувствительности. Но не переживайте, так бывает. Тут оборудование для другого предназначено. Тут мы смотрим, есть ли одаренность и какова степень проникновения. И какова степень? затаив дыхание, спросил я. Тут тоже возникли вопросы, ответил Шиджо. С одной стороны, проникновение выше среднего, а с другой крепкой связи с духом не наблюдается. Я едва не усмехнулся. Акая Акума вечно где-то болтается по своим делам, но силой своей со мной поделился спална. Такое может быть, — продолжал строить предположение Шиджу, когда одаривший дух слаб. — О, да, считайте Акуя Акума слабым, — мысленно возликовал я. Однако Шиджу тут же спустил меня на землю. Но мы знаем, кто ваш дух. Он хорошо известен и он своей силой очень многих может заткнуть за пояс. Поэтому тут тоже есть некоторое несоответствие. Хорошо, что я в этот момент надевал штаны. Взгляд был направлен вниз, и Шиджи не увидел, как у меня отвалилась челюсть. Перед внутренним взором пронеслась картина подземного банкета, когда Акая Акума наделал шорох о своим появлении. Ну, конечно же, инквизиторы знали, кто мой дух. Они его видели. С другой стороны там был и Бонни. Не заметить его было сложно. А что если инквизиция не знает точно, кто именно одарил меня? Ведь такая акума уже помогал кошенохе, не будучи его духом. Вдруг инквизиторы только предполагают, что мой дух самурай. Просто он более известен. А чего ждать от Бонни, они не знают. Только и видели, как он жрал рыбу, доплевался огнем. ну и летал маленько. Но кто именно из них мой? Ведь нас же Сакира и Такео было трое. Вот Инквизиция и пытается сейчас выглядеть, А почему нет? И как мне теперь быть? Нужно понять, что выгодно мне. Тут все просто. Мне выгодно, чтобы про меня забыли, оставили в покое. А значит... Хм, может, я зря раньше времени паникую? Может, подождать? Посмотреть, как будут развиваться события, а потому... Спокойствие. Только спокойствие. Я вдохнул, выдохнул и поднял на Шиджу уже практически равнодушное лицо. — Не знаю, почему так, — ответил я. — Мне не с чем сравнить. — Да, конечно, — закивал Шиджу и тут же добавил. — Есть еще один момент. Вот, посмотрите. И он взял со стола распечатку с несколькими синусоидами. Одна линия была четкой и хорошо очерченной. Но рядом шли куча других синусоид с разными амплитудами, периодами и частотами. Я сразу понял, что это за линии. Мне даже считать их не нужно было. Более того, я бы некоторые мог определить, какому из моих духов они принадлежат. Но облегчать жизнь белыхалатникам я не собирался, Поэтому просто с самым тупым лицом, на которое только был способен, уставился в распечатку. Видите, сколько помех? спросил Шиджу, показывая на синусоиды. Недостатки сверхчувствительного оборудования прикинулся я дураком. Видимо да, вздохнул Шиджу. Вот поэтому мы пойдем в другую лабораторию, которая специализируется на духовных полях. Надо было как-то сделать так, чтобы они не поняли, что это мои духи. Надеюсь, он не делился со своими коллегами, что я одарил его боней если, конечно, он работает тут, в этих лабораториях. Хотя он же облучал Боню. Дома или на работе? Но почему я так мало интересовался жизнью своих друзей? Одно я сейчас понимал точно. Нельзя, чтобы белохалатники догадались, что вот эти помехи... Это созданные мной духи. А значит, во второй лаборатории их не должны обнаружить. Убрать я их не мог. Может, заставить бездействовать? Никак не проявляться? Хотя бы на время обследования. Единственное, что я смог придумать, это дать всем духам, которые сделал я команду, не отсвечивать некоторое время, и тут же прилетело от оки. «Киншин, пчелки не слушаются, и выставить щит не получается». — Нас атакуют, — сообщила Кира. А духи вышли из строя. — Черт, ну почему все сразу-то? И что у них там происходит? Почему они мне ничего не сообщили? Но потом вспомнил, что я снимал гарнитуру на время обследования. Однако они могли иначе передать информацию о своем положении. У нас же есть другой канал связи. Наверное, Акая Акума запретил сейчас им пользоваться. Он ведь знал, что за обследование мне предстоит. В любом случае рисковать друзьями сверх необходимого я не стал бы ни за что на свете. Даже если в результате меня разберут на атомы. Сейчас все будет нормально, — ответил я и вернул все, как было. Потом тяжело вздохнул и пошел зашить же во вторую лабораторию. И уже когда переступал порог, меня осенило. А почему бы моим духом не поработать в автономном режиме? У них же есть хозяева, вот пусть и руководят, а я пока отключусь и тут же привел свой внезапный план в действие. «Ну вот», — сказал Шиджу после того, как меня просветили со всех сторон, «на этом оборудовании помех почти не видно». Я выдохнул с облегчением. «Однако», — продолжил Шиджу, — «непонятно одна деталь». «Что такое?» — насторожился я. «Характеристики духа показывают, что он склонен к огненной стихии». «Ну да». Согласился я, вспомнив, что Акая Акума сказал мне перед выходом. — А вот посмотрите те же самые характеристики вашего тела. Шиджу протянул две рентгенограммы. И дураку было ясно, что снимки отличаются. Этим дураком был я. Самурай же не случайно предупредил меня, что его стихии огонь. Но что было мне сосредоточиться на этом и сделать так, чтобы тело тоже показало наличие огненной стихии? Я ведь мог так сделать, мог. Пришлось импровизировать. — А такое различие может быть из-за того, что я совсем недавно получил дар, и тело еще не успело перестроиться? — высказал я предположение. Шиджо задумался. — А что? — Вполне. Видимо, так и есть. Я мысленно выдохнул. «Э, — Вот только... — начал Шиджо, и мне захотелось его грохнуть. Вместо этого я вежливо улыбнулся и спросил. — Что? — Видимо, в моем голосе прозвучала угроза потому что мой куратор засуетился и ответил. — Так, мелочи, не стоит забивать голову. — Но это уж позвольте мне решать, чем мне забивать мою голову. — Что там у вас? — рыкнул я. Лысый и очкастый, которые проследовали за нами из предыдущей лаборатории в эту, тут же юркнули за рентгеновский аппарат. Шиджо проводил их тоскливым взглядом и нерешительно ответил. — Сущие мелочи. Все помехи, хоть их и стало меньше, имеют те же характеристики, что и ваше тело. И все отличаются от характеристик вашего духа. Ну так очевидно, помехи дает тело. Подвел я итог, изо всех сил надеясь, что на этом все. — Наверное, вы правы, — залебезил мой куратор. — Вы очень проницательный молодой человек. И мне еще больше захотелось его грохнуть. — Надеюсь, мы закончили? — спросил я. «Простите, нет», — начал заикаться Шиджо. «Что еще? Раз тело дает помехи, то мы должны подобрать для ваших тестов новые условия. Из-за помех стандартные могут оказаться опасными или недостаточными. Нужно пройти в другую лабораторию, пожалуйста». На меня как будто ведро ледяной воды вылили. «Получается, я сам себе жизнь усложнил чего полез со своими предположениями. Пусть бы они сами головы ломали. Хотя кто его знает, до чего додумались бы. А так я хотя бы контролирую ситуацию. Или мне кажется, что контролирую. Как бы то ни было, но мне снова пришлось одеваться и топать вслед за куратором и двумя белых халатниками И тут меня осенило. «Шиджо?» — спросил я у куратора. «А что, все исследования только вы втроем проводите?» «Неужели на весь такой огромный центр вас только трое?» «Что вы?» Глаза куратора сузились в щелки, а рот растянулся в фальшивые улыбки. «Мы только снимаем показания. Ну и чтобы мы не могли повлиять на данные. Обрабатывать результаты будут другие люди. Одаренные. То, как прозвучало слово «одаренные», только укрепило мою мысль насчет отношения ученых к Аристу. «Информация про то, что обсчитывать будут другие...» Мне очень не понравилось, но я вспомнил слова отца, переданные через водителя. Тебя будут провоцировать, но ты должен сохранять достоинство. Ну что ж, достоинство так достоинство. Я повернулся к куратору и сказал. Хотелось бы уже поскорее перейти непосредственно к испытаниям. Но, видимо, придется подождать, пока другие люди все обработают. «О, не волнуйтесь об этом!» — снова сузил глаза куратор. Результаты будут готовы быстро. У нас лучшие аналитики. Их готовили для этой роли? «Да я и не волнуюсь», — ответил я, вспоминая, как Сау Юри и Оки тоже готовили для их ролей. «Значит, лучшие аналитики — это дети третьих и четвертых жен. Мне стало их жалко. Волнение куда-то ушло, и в следующую лабораторию я вошел спокойно и уверенно». В конце концов, чему быть, того не миновать. И еще, любой народ получает того избранного, которого он заслуживает. Этим выпал я, с чем я их и поздравляю. В третьей лаборатории меня не попросили раздеться. Я остался в гарнитуре и с автоматом в кобуре. И с сетью, со своим неводом, то есть со всеми помехами, которые дает мое тело во всей их красе. Думаю, если бы белые халатники сейчас захотели бы замерить мои характеристики, то охренели бы от количества и силы помех. Но мне было пофиг. Куда? Я огляделся и не увидел ни одной кушетки. Садиться. И что делать? Куратор пригласил меня за письменный стол. Сюда, пожалуйста. Письменный экзамен, что ли? Спросил я, указывая на стопку пищи, бумаги и ручку. У вас хорошее чувство юмора, — польстил мне Шиджо лысый и очкастый тем временем зашли за ширму мне очень не понравилось что я не вижу чем они там занимаются но куратор не дал мне времени на подумать он сел с другой стороны стола и сказал сейчас мы с вами заполним тесты мы с вами или я уточнил я потому что меня уже достало его поведение он был насквозь фальшивым изворачивался как уж «Заполнять будете вы, естественно», — ответил Шиджу и добавил. «Я буду читать вопросы». В голосе куратора просквозил металл, я понял, что они приперли меня к стенке. Как именно, я пока не понимал, но чувствовал, что приперли. Я ничего не мог им противопоставить. «Но когда не можешь сделать ничего, что ты можешь?» Я выпрямился и в упор посмотрел на куратора. «Давайте ваши вопросы!» «Да-да», — снова засуетился он. Больше ничего не напоминало о просквозившем в голосе металле, но я помнил о нем. О, как я о нем помнил!» Куратор пододвинул ко мне пачку бумаги и ручку. Листы были разлинованы, верхний — титульный. На нем я должен был указать свои данные. Фамилия, имя, число и год рождения — домашний адрес, школа, класс, номер телефона, а еще перечислить основных представителей своего клана, имена их духов, их стихи. Мало этого, так я еще должен указать, кто из моих прямых родственников служил в императорской гвардии и в какие годы это было. Я посмотрел на листок и вернул его обратно в стопку. Шиджо внимательно наблюдал за мной. «Что?» — спросил я, понимая, что мне никогда не заполнить этот тест. Я банально не знаю ответа на больше, чем половину вопросов с титульного листа. Настоящий Кеншин, вероятно, знает. Я? Нет. «Что-то вызвало у вас, Кеншин Такеда, затруднение?» — со змеиной улыбкой поинтересовался куратор. «Вызвало!» — ответил я с бешеной скоростью, перебирая варианты, что предпринять. «Что же?» — еще шире улыбнулся Шиджо. «Да вот не дает покоя один момент», — протянул я, повторяя про себя как мантру, «когда ты не можешь сделать ничего, что ты можешь. И какой же момент не дает вам покоя, наследник одного из самых уважаемых кланов? Вы сказали, что стихия моего духа и стихия моего тела не совпадают» произнес я, понимая и ужасаясь от того, что я сейчас сделаю. «Не совпадают», — усмехнулся мой куратор. Он сидел в свободной позе, откинувшись на спинку стула. Явно чувствовал себя хозяином положения. «Хочу исправить ситуацию». С самой невинной улыбкой, на которую только был способен, ответил я, доставая свой невод. А потом с удовлетворением наблюдал, как горит Пачка вопросов к тесту. Как в панике отскакивает от стола Шиджо. Как включается противопожарное устройство, точечно гася пламя. Еще и потолки тут умные.